поданные в большой раковине. Тем временем пироги нагрузили доверху. Все расселись по лодкам, путешественники снова поместились на своем плоту, и флотилия тронулась в путь к поселку туземцев. Они вскоре достигли устья реки. Здесь началось озеро, безбрежная гладь воды. Старейшие и мальчики были поражены величавым простором озера.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 Вода была так прозрачна, что наши путники могли заметить на дне озера у подножья каждой сваи громадные кучи галек и гравия. Тут только они поняли, зачем жители поселка привозили издалека груды щебня и песку. Прямые стволы деревьев, грубо обтесанные, не могли, конечно, глубоко войти в каменистую почву озера, а бабы, которыми теперь забивают сваи, тогда еще не были известны.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 Он так и не заметил, не почуял молодого охотника. Но крек успел его рассмотреть. Этот человек не походил ни на одного из жителей поселка, с которыми крек успел познакомиться. Лицо у него было волосатое, а шею охватывало ожерелье из когтей медведя. Кто же был этот незнакомец? крек вздохнул свободно после ухода человека с ожерельем. Он был доволен, что отделался так просто.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 ведь притаившиеся в камышах люди могли быть врагами. Крэк немедля пустился в обратный путь. Он бежал по лесу уверенно, как хороший охотничья собака, и осторожно, как опытный лесной бродяга. Он скоро отыскал охотников из поселка. Это было как раз вовремя. Рюк и Гель уже беспокоились, не зная, почему опаздывал брат. Они просили товарищей подождать хотя бы еще немного.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 Рюк снова поднял руку и лег. «Вот они», — сказал вождь. И в самом деле воины различили какой-то тихий и необычный плеск, заглушавший по временам мерный и спокойный говор волн. Мало-помалу этот плеск становился яснее и яснее. Приближались решительные минуты. Рюк храпел. Его мирный и звонкий храп, наверное, подбодрял врагов,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 Не успело его копье вонзиться в то место, где только что лежал рюк, как воины поселка со всех сторон помоста бросились и окружили высадившихся дикарей. На помосте разгорелась ожесточенная битва. Защитники поселка сражались с отчаянной яростью. Удары дубины, палец сыпались на обезумевших черноволосых, словно удары цепов на снопы хлеба. Перед неприятельским вождем появился крек и вонзил ему кинжал в грудь.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 Вождь и старейшие во время боя хладнокровно подавали воинам оружие. Теперь они поспешно направились к Рюгу узнать, что произошло. — Не стоит, — ответил большевухий мальчик, — сжигать все наше топливо. Надо поскорее затушить то, что было зажжено. Смотрите, у нас пол загорается. И верно, поселку угрожала новая страшная беда — пожар. Только благодаря Рюгу удалось предотвратить и эту опасность.